Глава 12. Мы вылетели в Париж без опозданий. Впервые за долгое время я ощутила прилив бодрости и энергии, несмотря на все несчастья, случившиеся со мной. Уж лучше слетать в Париж, а потом будь что будет, чем прилететь в Москву, сидеть в ожидании плохого и трястись от каждого шороха. Чтобы со мной не случилось дальше и как бы ни сложилась моя жизнь, я увижу Париж. Может, правду говорят: увидеть Париж и умереть. Самолёт нёс меня к моей мечте. Всё, что произошло на курорте, осталось где-то далеко, и в одна часть и превратилось в мелкое и ничего не значищее. Я никогда не любила полёты. Но сегодня мне почему-то стало очень комфортно на борту Самалиота. Светило солнышко, иллюминаторы подчёркивали бирюзово-голубов. Кирилл, я уже давно не была так счастлива. Сейчас такое приятное предчувствие чего-то нового. Ты вдохнул в мою жизнь свежий ветер. Волшебник, который в самый тяжёлый момент взял и исполнил мечту. А для кого же мне все исполнять? Я же теперь один? Знаешь, все мужчины делятся на две категории. Сказочников и волшебников. Сказочники обычно балабулят в сказке и щедро одаривают своих девушек иллюзиями. А волшебники ничего не говорят. Они просто любую сказку делают былью. В общем, одни говорят, а другие делают. Так вот, самые ценные это те, кто делают. Ты, я считаю, мужчина-волшебник. Я ещё не волшебник. Я только учусь. Я улыбнулась и подумала о том, что как ни цинично звучит, мне повезло, что я похожа на пропавшую жену Кирилла. Именно из-за нашего сходства он обратил на меня внимание стал не безучастным к тому, что со мной происходит. И теперь везёт в Париж. Он будто искупает свою вину за то, что их семейная жизнь с Сингой оборвалась, что он больше ничего не знает о своей жене и ничем не может ей помочь. Как ни крути, мужчина всегда выбирает один типаж. Мы прилетели в Париж. И я расплылась в блаженной улыбке. Какое это счастье прилететь в мечту. Из аэропорта мы взяли такси и поехали в отель. Кирилл высказал пожелание поселиться в старинном отеле, больше похожем на средневековый замок. Красота старинного отеля захватывала дух. Я смотрела на высочайшие расписные потолки, И была готова кричать от восторга. Нам дали довольно большой номер с великолепной террасой, откуда открывался потрясающий вид на город. Устроившись мы отправились гулять по Парижу. Я первым делом принялась рассматривать француженок, пытаясь увидеть их неземную красоту. Но всё же пришла к выводу, что наши девушки гораздо интереснее. Одеваются все слишком просто, создавалось впечатление, что им всё равно, что надеть. Не влюбиться в этот город невозможно. Сена, мосты, Эйфелева башня, Лувр, Елисейские поля, Монмарт, Монпарнас, Латинский квартал, удивительная архитектура. Можно часами ходить по улочкам и любоваться каждым домом. Очень приветливый и дружелюбный народ, который постоянно говорит: "Пардон", даже если виноват ты. Судя по ценам, я сразу отметила, что город очень дорогой, хотя я нигде не расплачивалась. За всё платил Кирилл. Масса симпатичных кафе и ресторанов. Столики в кафе очень миленькие. Было особенно приятно прогуляться по Севастопольскому проспекту и бульвару Сталинград. Город, в который непременно хочется вернуться. Город-мечта, и, конечно же, не только моя, а, наверное, мечта любого человека. Мы гуляли по Парижу и не могли не отведать французской кухни. Хотя я и не привыкла к затике, Но мой друг уговорил меня попробовать традиционные блюда. Когда мы зашли в ресторан, Кирилл настоял, чтобы я заказала стейк-тартар, постоянно повторяя, что это его самое любимое блюдо. Он сказал, это дежурное французское блюдо, которое можно найти в любой части города, в абсолютно любом меню. Каково же было моё удивление. Когда мне принесли совершенно неопетитный сырой фарш. Я смотрела на это кошмарное блюдо и даже представить не могла, как можно проглотить хоть кусочек сырого фарша для котлет, да ещё с сырным гейтсом сверху. Кирилл, ты хочешь сказать, это съедобно? Более чем. Просто пальчики оближешь. Это безумно вкусно. Невозможно побыть в Париже и это не отведать. Мы с Ингой, как только прилетали в Париж, сразу мчались есть тартар. «Сырой фарш в рот? Я не смогу! Сырое мясо на большого любителя. Данное кулинарное испытание не по мне». «Как ты можешь говорить, если не попробовала?» Это потрясающее гастрономическое удовольствие. Сложно представить что-то вкуснее. Это же не просто сырое мясо. Это готовое блюдо, которое приготовил повар. В нем куча различных специй, и многие из них секретные. Если боишься, отхлебни чуть вина для храбрости и начинай есть. Лично я получаю от этого не только гастрономическое удовольствие. Но и эстетическое удовольствие. Я себе взял сырой тартар, классический. А тебе заказал чуть поджаренный с двух сторон на сковороде. Правда, жарят его всего 30 секунд с каждой стороны, поэтому он напоминает непрожаренную котлету. Ничего не понимаю в этом блюде. Когда дома жарю котлеты, у меня и мыслей нет поесть сырой фарш. Я не сыроед и не люблю запах крови. Мне больше по душе пища в термической обработке. Чтобы не расстраивать Кирилла, я взяла кусок багета и положила на него совсем маленькую вилочку мяса. Быстро всё это проглотив, я принялась за зелёный салат из руколы с муслином, вкуснейшими ломтиками свежих помидоров и муссом из артишоков. Салат мне понравился гораздо больше. Кстати, здесь готовят очень правильный тартар. Наисвежайший. Ты просто еще не привыкла к потреблению сырого мяса. Тут очень следят за качеством мяса. И даже в меню указывают, из какой именно говядины сделано блюдо. Из какого региона говядина. Ну как тебе? Ты только не обижайся, но я не Инга. Это не мое. Как я могу обижаться? Мне просто хотелось тебя чем-то побаловать и удивить. Не получилось ни то, ни другое. Не говори глупости. Ты удивляешь меня с того самого дня, как только мы сели в самолёт. Даже нет. Как только ты предложил мне эту поездку. Мы вернулись в отель уже к вечеру, дико уставшие но безумно счастливые и довольные. Как только зашли в номер, я посмотрела на Кирилла и замешкалась. Что-то случилось? А можно я мужу позвоню? Конечно, можно. Я быстро. Только скажу ему, что все хорошо. Будешь говорить, что ты в Париже? Нет, зачем? Пусть думает, что я отдыхаю в Сочи. Да, да, понимаю. Я вышла на террасу и набрала номер телефона Сашки. Он тут же ответил на звонок и спросил, какие у меня новости. Саш, у меня всё хорошо. Ты не волнуйся, пожалуйста. Я купаюсь, загораю, отдыхаю, восстанавливаюсь. Стараюсь гнать плохие мысли и думать только о хорошем. Я рад Мне кажется, сегодня у тебя даже голос получше. А то был совсем убитый. Я же тебе говорю, восстанавливаюсь. Дай бог. Слушай, звонок междугородний. Ты хоть конфеты с шампанским купи там, у кого берёшь телефон? Или денег дай. Не волнуйся, я всё знаю. Ты уже дома? Да. Приехал домой, поел, смотрю телевизор. Скучаю по тебе. Я тоже скучаю. Буду звонить по возможности. А то не очень удобно часто звонить с чужого телефона. Ты главное знай, что со мной всё хорошо. Договорились. Закончив разговор, я вошла в номер и протянула телефон Кириллу. Затем посмотрела на большую старинную кровать. А ведь Париж называют городом влюблённых. Рабарматала я. Да, потому что либо сюда едут влюблённые, либо люди влюбляются уже здесь. Кирилл подошёл ко мне ближе, привлёк к себе и поцеловал во вкубы долгим поцелуем. Но ну, а я ответила ему взаимностью. А потом была просто жаркая ночь. Та самая ночь, которую я так безумно хотела. И она получилась прекрасной и даже невероятной еще и потому, что произошла не где-нибудь, а в сказочном Париже.